Глава вторая. Общая человечность. Вы не одиноки. Джейми чувствовала себя одиноко. Ее родители переживали ужасный развод, из-за чего она недавно переехала в другой город, где у нее не было знакомых. Она была несчастна. Большую часть времени Джейми проводила в своей комнате, разговаривая по телефону и переписываясь с друзьями из бывшей школы. Но это не приносило ей облегчения. Ведь все они гуляли и веселились в своей компании, а она была вдалеке от них, в новой квартире с отцом и его подружкой. В школе её успеваемость резко ухудшилась, потому что ей было сложно разобраться в новых предметах. Она чувствовала себя потерянной. У одноклассников были свои компании, куда её не приглашали. Все остальные, казалось, знают друг друга с детского сада. Хуже всего, что по ощущениям Джейми всем было абсолютно наплевать на её проблемы. Вы часто можете чувствовать себя в полном одиночестве, как будто никто другой не способен понять, через что вы проходите. Возможно, вас преследуют ощущение неуверенности в себе и полной безнадёжности. Иногда всё вроде бы налаживается, и вам даже бывает весело, но уже в следующий момент вы не можете сдержать слёз, казалось бы, без всякой причины. Чувство одиночества и собственного несовершенства часто усугубляется социальными сетями. Всем известно, что там люди демонстрируют только лучшие свои стороны, а не реальные бытовые подробности, с которыми им приходится сталкиваться каждый день. Поэтому порой складывается ощущение, что некоторые люди ведут необыкновенно фантастическую жизнь, в которой нет места трудностям. Всё чудесным образом складывается само собой. Из этого можно сделать вывод, что с вами не всё в порядке, ведь ваша жизнь не такая сладкая. Мы живем в обществе, ориентированном на имидж, движимом рекламой и стремлением к прибыли. Трудно не чувствовать себя изолированно в современном мире. Добавьте сюда постоянную тягу любого человека сравнивать себя с другими, особенно к этому склонны подростки. В результате вас постоянно преследует чувство неполноценности. Вам кажется, что вы хуже других, и в довершении всего вы уверены, что одиноки в этих чувствах. Все остальные уж точно живут нормально. Однако общая человечность поможет посмотреть на всё это с другой стороны. Что такое общая человечность? Общая человечность или общечеловечность — это понимание, что все эмоции, которые мы испытываем — грусть, боль, разочарование, гнев и даже полное отчаяние — естественные спутники человека. Это составляющая часть самосострадания, благодаря которой мы понимаем, что наши переживания совершенно нормальны и не представляют собой ничего из ряда вон выходящего. Точно так же, как чувствуем радость, удовольствие, восхищение и любовь, мы сталкиваемся и с негативными эмоциями. Это обычное свойство человеческой психики. Мы можем испытывать целый спектр эмоций, от величайшего удовольствия до полной безысходности. Другие составляющие самосострадания, осознанность и доброе отношение к себе помогают отслеживать эти эмоции и понимать, что с ними делать. Всем нам свойственно переживать гамму чувств, в том числе и негативных. Некоторые считают необходимым бороться с ними, подавлять или скрывать их от других, а то и от себя самого. Другие люди предпочитают делиться эмоциями с друзьями или семьей. В любом случае, все мы испытываем их общая человечность означает умение помнить, что мы не одиноки в своих эмоциях. Мы — лишь один из миллиардов людей, которые испытывают боль, тоску, разочарование, депрессию и тревогу». Таким образом, хотя в начале главы Джейми, безусловно, чувствовала одиночество, а все вокруг ей казались невероятно счастливыми и лишёнными всяких тревог, реальность такова, что у всех бывают плохие дни. Кто-то просто хорошо умеет это скрывать, но каждый человек порой ведёт свою внутреннюю борьбу. Не забывайте, что все мы иногда сражаемся с трудностями. Это помогает. В чём важность общей человечности? Понимание принципов общей человечности помогает нам помнить, что мы не одиноки, что другие тоже борются с трудностями и что всё это — часть человеческой природы. Вы, возможно, задаётесь вопросом. Почему так важно чувствовать себя связанным с другими людьми, частью какого-то коллектива? Дело в том, что все это заложено в основах биологии. С точки зрения эволюции, для выживания нам нужен кто-то еще. Нам нужны люди, которые помогут заботиться о потомстве и прежде всего создать это потомство. В доисторические времена держаться вместе было необходимо ради собственной безопасности особенно когда дело касалось охоты на больших животных или охраны племени от нападения чужаков. Когда еды было мало, тот, кто был частью группы, имел больше шансов получить пищу, чем одиночка, пытавшийся выжить без помощи других. Другие нужны для выживания. Поэтому если вы считаете себя ненормальным, раз постоянно стремитесь стать частью группы или тоскуете без друзей, поверьте, этого не нужно стыдиться, все чувствуют, То же самое. Предлагаю выполнить упражнение, которое поможет запомнить, что абсолютно все люди испытывают целый спектр эмоций. В этой практике нужно будет вспомнить человека, с которым вы знакомы. Я советую вам подумать о разных людях. Хорошем друге, члене семьи, может быть, даже о том, кто вас раздражает, или о самом популярном человеке в школе. Можете вспомнить того, на кого вы хотите быть похожи и за кем следите в соцсетях. Думая о разных людях, вы получите разный результат. Представьте, что это ваш эксперимент. Упражнение «Такой же человек, как я». Авторство этой практики принадлежит Триш Бродерик. Она адаптировала ее из книги Чеда Менгтана и использовала в программе осознанности для подростков «Как научиться дышать». В этом упражнении вам нужно будет визуализировать, и лучше всего это удается с закрытыми глазами. Закройте глаза, если это удобно. Сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. В процессе дыхания понаблюдайте, получается ли у вас еще глубже расслабиться и с каждым выдохом выпускать напряжение из тела. Просто отдыхайте, просто расслабляйтесь. Теперь подумайте о знакомом вам человеке. Это может быть тот, кого вы хорошо знаете, или совершенно случайный человек из вашей школы. Кто-то, кто вам интересен, или, напротив, о ком вы никогда не думали. Если вам интересны задачки сложнее, выберите того, кто всерьез вас раздражает. Возможно, одноклассника, который тянет руку еще до того, как учитель до конца озвучил вопрос. А может быть, это ваш младший братик или сестричка. Также можно выбрать кого-то, кто вызывает ваше восхищение, но с кем вы не знакомы лично, например, герой сериала на канале Netflix или тот, на кого вы подписаны в соцсетях. Думая об этом человеке, медленно проговаривайте про себя следующие фразы. Очень важно не произносить их в спешке, а по-настоящему погружаться в них. Думайте о содержании того, что говорите. Можете заменить слова «этот человек» и «он» именем того, кого представляете. Давайте немного подумаем об этом человеке. Он такой же человек, как и я. У него есть тело и ум, так же, как и у меня. У этого человека есть чувства, эмоции и мысли, так же, как и у меня. Иногда этот человек грустит, расстраивается, бывает в ярости, испытывает душевную боль или чувствует себя смущенно, так же, как и я. Этот человек не хочет испытывать боль и тоску, так же, как и я. Этот человек хочет чувствовать себя в безопасности, быть здоровым и любимым так же, как и я. Этот человек стремится к счастью так же, как и я. Теперь давайте кое-что ему пожелаем. Я желаю этому человеку, чтобы у него были силы, ресурсы и поддержка, когда он переживает трудные времена. Я желаю этому человеку быть свободным от боли и страданий. «Я желаю этому человеку быть сильным и чувствовать себя гармонично. Я желаю этому человеку быть счастливым, ведь он такой же человек, как и я». Сделайте несколько глубоких вдохов и проследите, что вы чувствуете. В процессе выполнения упражнения вас может кое-что удивить. Если вы представляли хорошего друга, то могли почувствовать, что стали еще ближе, ощутили больше тепла и понимания. Может быть, вам даже показалось, что ваше сердце стало более открытым. Если вы думали о знаменитости, которые всегда восхищались, но не встречались лично, к вам могло прийти осознание, что все знаменитости — обычные люди, которым свойственны любые эмоции, а также боль и разочарование. Если же вы вспоминали неприятного вам человека, что, безусловно, не так-то просто сделать, Не появилось ли у вас понимание, что он тоже ведет свою борьбу и пытается найти свой путь, как и все мы? В этом прекрасном упражнении можно вспоминать совершенно любых людей, и оно очень помогает, особенно когда вы не находите с кем-то взаимопонимания. Оно позволяет увидеть, что эти люди такие же, как вы, им тоже бывает нелегко. Иногда они совершают ошибки, ссорятся, спотыкаются и падают и, подобно нам, ищут в себе силы, чтобы подняться и идти дальше по дороге жизни. Это не просто и требует особого мужества. Но это также позволяет понять, кто мы такие на самом деле, что нам нужно для счастья. Базовые ценности. У всех нас они есть. Есть еще одна вещь, объединяющая нас со всеми людьми на планете. Это базовые ценности то, во что мы верим, что имеет для нас огромное значение и направляет по жизни. Они находятся в самой глубине нашего сердца и связаны с истинным «я». Для всех людей они разные. Среди примеров базовых ценностей — образование, отношения с семьёй и друзьями, вера, прогулки на природе, путешествия и исследования мира, прослушивание или исполнение музыкальных произведений, создание предметов искусства. Чтобы понять, как прийти к самосостраданию, важно определить свои базовые ценности. Тогда в момент выбора правильного пути или принятия важного решения мы всегда сможем к ним обратиться. Кроме того, будучи социальными существами, мы подвержены влиянию других людей и иногда замечаем, что не живем в согласии или даже хуже, в противоречии со своими базовыми ценностями. В таком случае мы можем испытывать стресс, чувствовать себя потерянными и не находить общего языка с другими людьми, вызывая удвоенную активность внутреннего критика. Понимая базовые ценности, мы легче управляем своей жизнью и конкретными действиями. Но как же определить, что служит нашими базовыми ценностями? Предлагаю вам упражнение на размышление, в котором дом станет метафорой вашей жизни и поможет понять, что же для вас действительно важно. Эту практику можно также найти в программе по развитию сострадательного отношения к себе «Стань себе другом», разработанной под впечатлением от аналогичного упражнения для взрослых, которое упоминается в программе «Осознанное самосострадание» Криса Гермера и Кристин Нев. Упражнение «Мой дом, мое я». Часть первая. Представьте дом. Вы можете нарисовать дом вашей мечты или просто представить его в уме. Не забудьте про сад, трубу, забор, фундамент и окна. А сам дом пусть будет сделан из кирпича. Не торопитесь, отвечая на вопросы, которые относятся к частям дома. Возможно, вы заметите, что некоторые ответы звучат практически одинаково. Не беспокойтесь по этому поводу. Вы можете интерпретировать их как угодно. Задача заключается в том, чтобы как следует поразмышлять над каждым вопросом. Лучше всего записывать ответы на бумаге. Первый. Фундамент. Какие вещи наиболее важны для вас? Что составляет ваши главные ценности? Второй. Окно. Что вы видите, выглядывая из окна вашего дома в будущее? Третий. Дорожка к двери. Что приводит вас к дому? во что вы действительно верите. Четвёртый. Сад. Какие качества вы хотели бы развивать в жизни? Что хотели бы приумножить? Пятый. Интерьер. Какие люди оказали на вас сильное влияние? Шестой. Труба. Какие свои качества вы хотели бы продемонстрировать миру? Седьмой. Забор. Какие вещи вы хотели бы держать дальше от дома? Восьмой. Крыша. Что держит вас внутри? Что ограничивает? Девятый. Кирпичи. Что делает вас единым целым? Если хочется добавить какие-то детали к вашему дому, не стесняйтесь развить это упражнение. Справившись с первой частью задания, вы наверняка получите четкое представление о том, что для вас важно, что хотели бы приумножить, а от чего избавиться. Возможно, вы заметили, что хоть некоторые вещи действительно важны для вас, вы не уделяете им достаточно времени. Например, вам нравится бывать на свежем воздухе и заниматься спортом, но вы делаете это лишь изредка. Большинство из нас живет подобным образом, и все мы страдаем, когда не реализуем то, что важно для нас. Нередко мы встречаем препятствия на пути к жизни нашей мечты. Разочарование из-за того, что наша жизнь не совпадает с ожиданиями — тоже часть человеческой природы, характерная для всех людей. Во второй части этого упражнения вы будете исследовать эти препятствия, и внешние, и внутренние. Часть вторая. Препятствия. Внешние препятствия. Нередко на пути нашего желания жить в соответствии со своими ценностями стоят различные внешние обстоятельства. Например, вы страстно мечтаете путешествовать по миру, но не имеете на это времени или денег. Или вам хочется проводить время с друзьями, но вы живете слишком далеко от них, а водительских прав и машины у вас пока нет. А может быть, вы мечтаете поступить в школу искусств, но ваши родители считают, что это лишь трата времени и настаивают на том, чтобы вы изучали академические предметы, например, биологию или статистику. Подумайте, есть ли некие препятствия на пути к реализации вашего стремления жить согласно вашим ценностям? Запишите их. Внутренние препятствия. Внутренними препятствиями могут быть страх провала, завышенные требования к себе или ощущение, что вы недостойны счастья. Возможно, вам хотелось бы посвящать больше времени чтению фантастических романов, но при этом вас так и тянет постоянно обновлять страницы в соцсетях. В какой-то степени это свидетельствует о том, что вы страдаете от синдрома упущенных возможностей, то есть боитесь пропустить некое интересное или важное событие. Или, может быть, вы хотите попробовать себя в музыке, но боитесь, что ваш вокал недостаточно хорош. Или, например, вы хотите у кого-то что-то попросить, но боитесь, что вам откажут. Поэтому вы ни о чем не просите. Никогда. Подумайте, есть ли внутри вас некие ограничивающие убеждения, которые не дают жить так, как хочется. Будьте честны с собой, ведь вас никто не подслушивает. Это и есть ваш истинный голос. Запишите все, что придет в голову. Если вам удалось определить некие сдерживающие препятствия, скажите самому себе несколько теплых слов, подтверждая, что жить вразрез со своими настоящими ценностями трудно. Например, можете сказать «да, это трудно», но это не навсегда, всё в жизни меняется. Может быть, вы слишком сильно критиковали себя за то, что обычно плывёте по течению, а не отстаиваете свои убеждения. В таком случае напишите слова поддержки самому себе, какими бы вы подбадривали хорошего друга. Что-то вроде «да», Трудно оставаться собой и говорить друзьям нет, когда понимаешь, что нет времени на тусовки и надо делать домашнюю работу. Или, возможно, это прозвучит так. Все подростки сталкиваются с такими трудностями. Всем хочется быть частью сообщества. Или так. Что было, то прошло. Я не могу изменить то, что сделал, но в будущем я постараюсь жить так, как мне действительно хочется, и быть в гармонии с собой. Может быть, ваше главное препятствие в том, что вы Человек, а человек не идеален. В таком случае стоит простить себя за то, что у вас есть недостатки. Скажите себе, идеальных людей не бывает. Иногда все мы испытываем трудности, забываем о своих истинных ценностях и плывем по течению. Это нормально. Упражнение «Дайте себе обещание». Иногда полезно заново настроить себя, если вы вдруг отклонились от своих базовых ценностей. Представьте, что однажды вы оказались полностью поглощены соцсетями и сравнением себя с другими людьми, отчего стали чувствовать себя просто ужасно. Хуже всего, что вы потратили на это весь день, когда вдруг поняли, что могли бы заняться чем-то другим, тем, что действительно доставляет удовольствие. Дайте себе обещание в следующий раз следить за временем, помнить о том, что по-настоящему важно для вас, и жить в согласии с этими представлениями. Подумайте, какие из базовых ценностей наиболее важны для вас. Дайте себе обещание и запишите его. Я обещаю, что буду уделять максимум возможного внимания, сюда впишите ценность. Помните, что обещание — это не правило и не договор. Оно предполагает, что вы будете всеми силами стараться жить в согласии с этой ценностью. Все мы обычные люди, а значит, нам бывает свойственно о чем-то забывать. Если однажды это произойдет с вами, просто вспомните, что вы себе кое-что пообещали. Чтобы ваше обещание не вылетело из головы, можете прикрепить записку с ним на видное место. Если оно не слишком личное, можно сфотографировать его и поставить как заставку в телефоне. Или приклеить ее на стол, где будете видеть ее каждый день. Выводы. Общая человечность предполагает, что эмоциональные трудности испытывают абсолютно все люди, живущие на этой планете. Несмотря на то, что иногда мы чувствуем себя одинокими в наших проблемах, особенно когда поглощены болью, гневом или разочарованием, общая человечность помогает нам вспомнить, что все через это проходят. Эмоциональные качели, когда кажется, что все идет как по маслу, а потом жизнь становится хуже некуда, свойственны абсолютно всем. Понимание того, что не все сложности происходят по вашей вине, порой отлично помогает справиться с болью. Базовые ценности и те трудности, с которыми мы сталкиваемся, когда отклоняемся от них — примеры общей человечности. Все мы страдаем, если препятствия не дают нам жить в согласии с принципами. В такие моменты очень важно относиться к себе с добротой. В следующей главе я помогу вам освоить этот навык.